Закончив, положил ручку и широко зевнул, полдвенадцатого уже. Не греха домой поехать, и, если получится, поспать. Но прежде он заставил себя перечитать написанное, а потом сидел, размышляя о странной натуре Тиннеса Фалька, о потайной комнате, где стоял алтарь с собственным портретом Фалька вместо иконы, о том, что никто знать не знает, на какой адрес поступает его корреспонденция, и об одном замечании Сиф Эриксон, которое врезалось ему в память. Тинес Фальк не принимал выгодных предложений, которые получал, потому что ему, где они, не нужны. Он глянул на часы, без 2012 звонить поздновато, но что-то говорило ему, что Мариана Фальк еще не спит, покопавшись в бумагах, нашел ее номер. После пятого гудка, когда он уже готов был примириться с тем, что она таки спит, трубку сняли. Валендер назвался, попросил прощения за поздний звонок. «Я никогда не ложусь раньше часу», — сказала Мариана Фальк. «Хотя, конечно, звонят в эту пору редко». «Есть вопрос. Тинес Фальк оставил завещание?» «Насколько я знаю, нет». «А может быть так, что завещание существует, просто вы о нем не знаете?» «Конечно, но, по-моему, вряд ли. Почему вы так думаете?» Раздел имущества при разводе оказался для меня необычайно выгодным. Словно аванс в счет наследства, на которое у меня никогда не будет прав. Его состояние автоматически отходит нашим детям. Это все, что я хотел узнать. Его тело нашли? Пока нет. А того, кто стрелял? Тоже нет. У нас нет словесного портрета. Мы даже не вполне уверены, что это был мужчина, хотя и вы, и я полагаем его таковым. Сожалею, что от меня мало помощи. Мы, разумеется, проверим, может быть, завещание все-таки существует. Я получила много денег, неожиданно сказала Мариана Фальк, несколько миллионов. Дети тоже рассчитывают на крупную сумму. Значит, Тинес был богат? Для меня явилось полнейшей неожиданностью, что при разводе он обеспечил мне такое щедрое содержание. Как он объяснил происхождение столь крупного состояния? Сказал, что имел очень выгодные контракты в США. Но это неправда. Почему? Он никогда не бывал в США. Откуда вы знаете? Я видел его паспорт. Там нет ни виз, ни штампов. Тем не менее, он очень даже мог сотрудничать с американцами, подумал Валандер. Эрик Хёкберг сидит в своей квартире и зарабатывает деньги в дальних странах. С Тинесом Фальком наверняка могло обстоять так же. Валандер еще раз извинился и закончил разговор. Зевнул... На часах без двух минут 12 Он надел куртку, погасил свет, а когда спустился в холл, из дежурной части выглянул работавший в ночную смену полицейский. Думаю, тут кое-что для вас. Валандер резко зажмурился, горячо надеясь, что не случилось ничего из ряда вон выходящего, и ему не придется бодрствовать всю ночь. Подошел к двери, полицейский протянул ему телефонную трубку. Этот, который звонит, нашел труп, сказал он. «Еще один?» «Только не это!» — подумал Валандер. «Сейчас нам ни по чем не справиться!» Он взял трубку. Курт Валандер у телефона. Что там стряслось? Человек на том конце линии был крайне возбужден и не говорил, а кричал. Валандер невольно отвел трубку от уха. «Говорите медленно! Спокойно и медленно! Иначе мы ничего не сможем сделать! Мое имя Нильс Йонсон. Тут на улице покойник. Где?» В стадии, я в него споткнулся. Голый мертвец. Жуткое зрелище. Мне такие переживания ни к чему, сердце у меня слабое». «Медленно», — повторил Валандер, — «медленно и спокойно. Вы говорите, на улице лежит голый мертвец?» «Вы что, не слушаете?» «Слушаю, слушаю. На какой улице?» «Да не знаю, черт побери, как называется эта парковка». Валандер покачал головой. «Значит, речь идет о парковке, а не об улице?» «Ну, тут вроде как и то, и другое. Где конкретно вы находитесь?» «Я не здешний, оказался в Истаде проездом из Треллиборга в Христианстадт. Хотел заправиться, а тут он». «Стало быть, автозаправка». откуда вы звоните?» «Из машины». У Валлендера забрезжила надежда, что собеседник пьян, и все это плод больного воображения. С другой стороны, взволнован он вполне искренне. «Что вы видите за окном?» «Какой-то универмаг. Как он называется?» «Мне не видно, но у въезда я свернул». «У какого въезда?» «У въезда в Истад, ясное дело». Стрелеборгского шоссе? С Мальминского? Я ехал по большой магистрали. Из валандарского подсознания всплыла некая мысль, которая, правда, показалась ему совершенно невероятной. Банкомат вы в окно случайно не видите? Так он там и лежит, на асфальте, возле банкомата. У Валендера аж дух перехватила. Автомобилист продолжал что-то говорить, но комиссар отдал трубку дежурному, который все это время с любопытством прислушивался к переговорам. Место то же самое, где мы нашли Тина Сафалька, сказал Валендер. Вопрос в том, он ли нашелся там сейчас. Значит, высылаем большую бригаду. Комиссар покачал головой. Вызывайте Мартинсона и Нюберга. Думаю, он еще не спит. Сколько патрульных машин сейчас в городе? Две. Один экипаж Федескуги утихомиривает семейный скандал, отмечали день рождения, а в итоге разругались. А второй В городе. Пусть срочно едут на миссу Навеген. Я тоже буду там. Валлендер вышел из управления. Да, курточка тонковата, он поежился. Поездка заняла считанные минуты, и все это время комиссар гадал, что его ждет. Хотя в глубине души уже не сомневался. Тинес Фальк вернулся на то место, где был найден мертвым. Валлендер и патрульный экипаж прибыли практически одновременно. Тотчас из красного Вольва, размахивая руками, выскочил какой-то мужчина, Нильс Йонсон, из Борга, направляющийся в Кристианстад. Валандер вылез из машины. Йонсон, крича, и все так же, размахивая руками, кинулся к нему, комиссар учуял дурной запах у него изо рта. — Ждите здесь! — рявкнул он и направился к банкомату. На асфальте лежал обнаженный труп, и было-то тин асфальк. Лежал ничком, прикрывая телом руки, голова повернута влево. Валандер велел полицейским выставить ограждение и записать показания Нильса Йонсона. Сам он был не в состоянии. Да и ничего важного, Нильс Йонсон наверняка не сообщит. Те или тот, кто оставил здесь труп, определенно улучили момент, когда вокруг не было ни души. Хотя тут регулярно проезжает ночная охрана. В первый раз Тина и Фалька обнаружил именно ночной охранник, который поднял тревогу.